читает Андрей Загудаев. Глава Путешественники в будущее. Кадзероб 2010 год. Ни одна русская мобильная игра до Кадзероб не добивалась такого успеха. После, строго говоря, тоже. Это первая игра в истории на iOS, получившая английский игровой Оскар BAFTA Award, а также важнейший приз Apple Design Award. которой компания Apple вручает авторам самых прорывных программ и приложений для своих устройств. Также Cut получила агрегированную оценку прессы 93 балла из 100 на сайте Metacritic, например, такой же рейтинг у общепризнанной нинтендовской классики Super Mario 3D World. А также почти универсальную любовь мировой прессы. GameSpot, IGN и другие крупнейшие издания осыпали ее эпитетами «изобретательная», свежая, великолепная и даже милая. Последняя благодаря монстрику Омному, о котором мы поговорим ниже. Если у вас был смартфон в начале 2010-х, вы почти со стопроцентной вероятностью играли в Кадзероб. Вместе с продолжениями и дополнениями ее установили больше миллиарда раз. Рассказывает один из двух создателей феноменально успешной во всем мире игры Семён Воинов.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 ProLab, понятно, общепризнанное англоязычное сокращение от лаборатории. Нам хотелось подчеркнуть, что это что-то клёвое, экспериментальное, и какие-то классные штуки в этом варятся. Шёл 2008 год. смартфоном в современном понимании слова ещё только предстояло появиться. Зато мощнейшие обороты во всём мире начал набирать Facebook. В своём сегодняшнем виде и, так сказать, общественно-политическом статусе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 молодыми Кузьминым, Орловским, Медексом и другими игровыми стартаперами золотого века. После возвращения Семёна в Москву братья решили сделать свою первую игру для смартфонов. Первое, что мы сделали под именем Ziptalab, была парашют Ниндзя. По-моему, сейчас она уже недоступна в App Store, потому что с тех пор сильно изменились требования к приложениям. Это был достаточно компактный проект с интересной схемой управления. Ты не управляешь непосредственно ниндзя, Но там были такие платформы типа рогаток, и нужно было оттягивать платформу и запускать между ними героя. Про свое увлечение косвенным контролем в главе про периметр рассказывает Кранг. Это любопытная рифма. В парашют нинджа ретроспективно просматриваются черты будущего глобального блокбастера Кадзероб, если знать куда смотреть. Продолжает Семен. Там уже была физика, и более того, рабочее название игры у нас было Йо Йо Нинджа.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 Прошут Ninja оказалась для новорожденной ZeptoLab достаточно успешной в финансовом плане. Приложения тогда были в основном платные, но существовала практика наличия бесплатной версии платных приложений. Бесплатного Прошут Ninja скачали более трех миллионов человек. Платного сильно меньше. Плюс мы издавали эту игру через внешнего издателя, который воспользовался нашей наивностью и неопытностью и, скажем так, не очень выгодные условия для нас продавил.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 наравне с разноцветными птицами, ставшие персонификацией мобильных игр как таковых. Продолжает Воинов. Персонаж придумался относительно быстро. Вообще, Кадзероб рождалась без особых мучений. Бывают игры, которые идут тяжело, что-то пробуешь постоянно, не получается и так далее. А с Кадзероб было легко. И с геймдизайном, и с персонажем. Умном родился красивым, счастливым и с большим будущим. Продолжает Семен.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 Показал брату, ему понравилось, вот и все. Причем, если посмотреть на первый Cut Rope, то он нарисован достаточно грубо. После парашют-нинджа, в который было вложено много труда, мы хотели сделать более компактный проект. Игру делали буквально втроем. Два брата и удаленный геймдизайнер, делавший уровни. Со временем к проекту подключили композитора, и все. Семейное предприятие.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 Интересно, что вскоре после описываемых событий Чилинга была приобретена Electronic Arts, той самой компанией, основанной Трипом Хокинсом, учредителем Digital Chocolate, где некоторое время работал Семен Войнов. Electronic Arts заплатила за Чилинга 20 миллионов долларов. Карманная мелочь по меркам и мобильного рынка как такового, и бюджетов Electronic Arts на слияние и поглощение. Права на Кадзеро после поглощения быстро сгинувшей в недрах Я Чилинга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 На второй день Katzeroop сместила с первого места Angry Birds. Птицы снова сдвинуто с пьедестала через месяц. Но до тех пор Zeptolab наслаждалась неслыханным для российской игровой студии успехом, повторить который никому не удалось до сих пор, почти 10 лет спустя. Говорит Семён: "Это было, ну, в это трудно было поверить. Но в первые полгода после того, как вышла Katzeroop и стала мегапопулярной игрой,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 Потом Katzeroob Time Travel с двумя персонажами, потом полноценный сиквел Katzeroob 2, и как-то оно пошло, поехало. Ворвавшись в индустрию, русская мобильная игра превратилась в самостоятельную мини-индустрию. Несмотря на моё предубеждение к сиквелам, у меня не было ощущения, что мы доим бренд. У каждой новой Katzeroob была новая свежая идея, дававшая новую механику, и было ощущение, что игрокам это нравится. Братья Войновы Создали не просто успешную мобильную игру про зеленого монстрика Умнома с в меру острыми зубами. Они создали платформу для реализации идей, востребованных игроками всего мира.